Несмотря на свой неуклюжий язык и попросту невежество, блаженны люди невежественные, ибо они верят, что знают все. Висконсинский фермер показал себя в письмах порядочным человеком, так как он всякий раз и мне посылал отеческие приветы. Он горячо надеялся, что я тоже приеду к нему как падчерица. Мне пришлось, о д н а к о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 И гороскоп рекомендовал мне оставаться в Финляндии. Эта страна, вопреки отзывам американских финнов, стала казаться мне вполне терпимой и даже довольно привлекательной. «Я проводила маму до порта Турку».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 объединялись широкой сетью клубов одиноких сердец. Характерной чертой этих клубов, носящих разные названия, было то, что их приверженцы искали любви. Моя мать вступила в один из таких клубов и поверила в свой третий роман. Натали ь Густой Тискананен в мае 1933 года превратилась в миссис с т ю а р т у которой возраст был отмечен на лице, но... «Не в сердце. Она прислала мне свадебную фотографию довольно слащавую и сообщила, что весьма-весьма счастлива. Я искренне благословила гениальных американских социологов за их научное руководство всеми видами общения одиноких сердец. Они напоминали мне торговцев шляпами, по мнению которых две головы всегда лучше, чем одна». Мама имела обыкновение говорить, не з а б ы в а й о бедности, память денег не стоит. Это мудрое житейское правило взывало к разуму, если выходишь замуж, выходи за деньги. По мнению матери, я была так хороша собой, что мне не имело смысла выходить замуж только по любви, к р а с о т а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 Благодаря знанию языков и привлекательной наружности, я сразу получила место иностранного корреспондента в известной импортной фирме «Поц и к Все просвещенные читатели, конечно, знают, что «Поц и к это сокращенное название фирмы-поставщики отличного топлива «Свин» и компания. Хотя, вероятно, мало кто слышал, что за джентльмены были эти самые свины, но о н и потом а сейчас пора уже рассказать о моем гороскопе я была двенадти летней школьницей когда мама заказала для меня гороскоп у всемирно известного американского астролога профессора у и л ь я м а бьючерда руководившего в то время кафедры астрологии в частном университете миссисбеатрисмаккелар в чикаго Этот гороскоп, являясь одной из ценнейших бумаг, хранится в маленьком ящичке моего сейфа, рядом с банковскими документами и акциями, поэтому я могу процитировать его здесь слово-слово. Я родилась под знаком девы, и хотя мне не хотелось бы касаться здесь особенно деликатных предметов, все же я смелюсь утверждать, что о с т а в а л о с ь девственный в протяжении всех лет обучения в школе и даже несколько лет после того говорю это не ради хвостовства а просто в подтверждении своего исключительного оптимизма ведь я была так уверена относительно предназначенного мне успеха в любовных делах что могла немножко и подождать как нелогично бывают мужчины пессимист уверены что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 ментально деятельным телом и практически деятельным характером. Это мужчины и женщины высокого роста с продолговатым овальным лицом, округлым подбородком, темными волосами и склонностью к полноте. Указанный человек имеет задатки систематичности, гостеприимен, умен, музыкален, неболтлив, хороший оратор. Самая характерная черта – целомудренность, пороки,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 Он д е в но не целомудрен. Он ходит, ступая носками внутрь, храпит во сне, страдает разлитием желчи, говорит наиболее охотно о самом себе. Все небесные знаки рекомендуют вам уехать из Америки, пока вы не достигли двадцатилетнего возраста. Время вступления в брак не определено, день вашего счастья — суббота, а миг вашего счастья пока остается тайной. Чикаго. Декабря 16-го дня 1916 года Уильям Бьючерт, профессор астрологии университета Беатрис м а к к е л а р почетный член научных обществ США, почетный доктор частных университетов а б р у т ц о Ляуси, Гасмана, Кутарадзе и других. Итак, я рискнула раскрыть еще одну свою тайну.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 Начиная самостоятельную жизнь с о з н а т е л ь н о й работающей женщиной, я старалась избегать всех мужчин, рожденных под знаком Девы, поскольку мой гороскоп предупреждал, что они ходят носками внутрь, как бы охраняя свою невинность. Но вскоре я заметила, что в действительности многие стрельцы, рыбы, львы зачастую подражают Деве.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 вовсе никак не обращаются, это я тоже знаю из житейского опыта. Осенью 1933 года мне предоставился прекрасный случай узнать мужчин поближе. Чтобы и теперь не возникло никаких недоразумений, моя моральная выдержка и стойкость не подверглись превратным т о л к о в а н и е м ведь некоторые современные женщины похожи на быстро открываемые пакеты –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 Мои отношения с одним молодым человеком были прерваны как раз накануне Иванова дня. Я не назову его имени, но во избежание недоразумений и кривотолков скажу лишь, что это был не Асари Торопайнен и не Григорий Ковалев, которые ухаживали за мною тогда же, а некий певец, исполнитель модных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 Жаждущих учения были господа, приходившие на урок по одному разу. Это были те вечно ищущие натуры, что убивают массу времени на чтение газетных объявлений и по ошибке принимают учительницу иностранных языков за массажистку. С ними, правда, было немного хлопот, ибо они удалялись обычно сразу же после того, как я рекомендовала им попытать счастье в другом месте». Сложнее было с теми господами, которые надеялись выучить иностранный язык при помощи ухаживания. Уже после второго урока они предлагали перенести з а н я т и я в какой-нибудь ресторан, где им было бы удобно сделать признание в любви. Разумеется, в любви не к науке, а к учительнице. «Их глупость меня забавляла. Они с презрением говорили о браке, потому что были женаты». Они уважали д о б р о д е т е л и женщины, но влюблялись в ее пороки, и, что самое комичное, были умерены в употреблении алкоголя и вовсе не пили дома. Я была бы очень несправедлива к мужчинам, если бы разделила их только на основные к л а с с На дураков, свиней, п о д т о с к у н о в и хамов.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 удовлетворилась столь малым. Достав карандаш, он принялся очертить на скатерти какие-то уравнения и вдруг сказал, «Мина, ты красивая девушка». Я усмехнулась. Он произвел еще какое-то вычисление и снова огорошил меня вопросом, «А сколько ты зарабатываешь?» «О, это секрет». Вот как? Тогда мне... мне нечего подсчитывать. Ты, собственно, о чём? Ну, я рассчитывал, если бы мы поженились. Мы поженились? Да, но теперь с этим придётся повременить. Я только осенью получу постоянную работу и вот думал, что до тех пор мы могли бы пожить на твою зарплату.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 неспособного на малейшую неверность.